евгений капба цикл сектор атлантик история гая кормака книга 1 что-то новое глава 1 в который парень попадает на планету Разрывая верхний слои атмосферы, капсула ворвалась в околопланетное пространство и, оставляя за собой огненный шлейф, продолжила приближаться к поверхности. Она имела потрепанный вид. Корпус явно принял на себя несколько ударов и потерял какие-то мелкие детали, но основные системы работали без перебоев, и поэтому человек внутри все еще оставался жив. Он давно избавился от содержимого желудка, и казалось ему, что лучше бы он остался на терпящем крушении лайнере. Система контроля температуры и уровня кислорода дышали на ладан. В этой предназначенной для спасения человеческой жизни консервной банке было жарко и душно. Пассажиру внутри оставалось только беззвучно молиться, прерываясь на матерную брань в те моменты, когда перегрузки становились особенно ощутимыми. Наконец сработали тормозные двигатели. Потом раздался хлопок ферропатрона. и невольного астронавта снова вырвало. На сей раз желудочным соком капсула закачалась на парашютных стропах. Это был запасной парашют, не такой большой и надежный, как основной, который оторвался при первой попытке замедлить скорость падения на поверхность. Посадка предстояла жесткая. Когда до земли оставалось метров 200, человеку удалось рассмотреть в иллюминаторе хмурые облака, морские волны, накатывающие на пологий берег и мрачноватого вида равнину со скудной растительностью. Какова вероятность того, что примитивный сканер капсулы со своей весьма ограниченной дальностью таки наткнется на планету земного типа? Крайне мала. Какова вероятность того, что поврежденная капсула доставит человека к поверхности живым и почти невредимым? Ничтожно мала. Снова полыхнули тормозные двигатели, сжигая остатки топлива и обеспечивая более-менее ровную посадку. И примерно с трехметровой высоты капсула грохнулась на мелководье. Подняв целую тучу брызг и погрузившись в воду на добрых полметра. Повисший на ремнях безопасности человек глухо застонал. Потом выматерился и принялся отстегиваться. Одно из застежек заклинило, и безуспешной попытки ее расстегнуть вызвали целую бурю эмоций. «Вы не можете проносить на борт межпланетного лайнера колюще-режущие предметы», — говорили они. «Мистер Кормок, квас обеспечат всем необходимым», — говорили они. «Имел я вас в виду, чертовы придурки!» «Как я теперь буду отцеплять этот грёбаный ремень?» «Гай, зачем тебе в перелете нож?» – спрашивала она. «Как мне теперь отцепиться? Вот что я спрашиваю». Наконец ремень отщелкнулся, и пассажир рухнул на дно капсулы и при этом ударился головой о колено. М -м -м -м! Взвыл он. По всей видимости, снаружи сейчас царил локальный ад. Вода вскипела от соприкосновения с корпусом, и некоторое время нужно было подождать, чтобы не свариться заживо. Наконец пассажир сделал усилие и, приподнявшись, принялся вручную открывать люк капсулы. Открутив нужный вентиль и повернув рукоятку, человек толкнул люк, и он поддался, впустив внутрь еще больше воды, какие-то водоросли и двух мелких ребешек, которые принялись плавать внутри капсулы, пытаясь выбраться наружу. Он некоторое время пялился на этих неестественно ярких рыбок, которых не напугала высокая температура воды. Потом сбросил отцепенение и, повертев головой, увидел надпись «Аварийный контейнер». Для того, чтобы взять, поверните красную рукоять вправо. Через секунду в его руках оказался увесистый оранжевый кейс размерами примерно метр на полметра. Хм. Глаза его наткнулись на индивидуальный бейдж-билет компании «Центавр». «Я сдеру с них все, что мне причитается». «Сохраняйте билет до конца поездки!» — говорили они. «Вероятность страхового случая менее одной сотой процента!» — говорили они. На бейджи был схематичный логотип компании — кентавр с луком и стрелами, порт приписки лайнера, маршрут, фотографии пассажира, биометрические данные, данные о месте рождения, но и имя, фамилия, само собой. С фотографией смотрел молодой сероглазый темноволосый парень, коротко стриженный, небритый и то ли уставший, то ли не выспавшийся. Гай Джи Кормак значилась в соответствующей графе. Бэйдж-билет был запхнут в один из карманов штанов, и гайджи Кормак подхватил аварийный контейнер, вылез в люк и побрел к берегу, по пояс в воде. Ушибленное при посадке колено ныло, море было холодным, ветер пронизывающим. Яйцо спас капсулы, лежащее на боку со всех сторон захлёстывали волны. В метрах в пятидесяти виднелся пологий пустынный берег. Отчетливо пахло солью и гнилыми водорослями. Добравшись до берега, парень кулем повалился на относительно сухую гальку, выбросив вперед руку с контейнером и замерев так на несколько секунд. Вся тяжесть ситуации, неосознанная им во время крушения лайнера, полета и посадки капсулы, обрушилась на него с удвоенной силой. До этого он просто решал первостепенные задачи. Согласно инструкции, забраться в капсулу, пристегнуться, нажать единственную кнопку, а потом автоматика сама сделала остальное. Инъекция мощного снотворного сразу после отстрела, чтобы пассажир не нервничал и не тратил драгоценный кислород попусту. И инъекция стимулятора, чтобы после посадки не впал в панику и начал действовать. Приступ отчаяния настигая до того, как стимулятор оказал свое бодрящее воздействие. И теперь он корчился на прибрежных камнях, осознавая с одной стороны фантастичность своего везения, а с другой – ничтожность шансов на собственное выживание». Тем временем стимулятор распространился по организму, и парня как будто подбросило. Он рывком вскочил на ноги, огляделся. Он не задохнулся в ядовитой атмосфере, не изжарился на камнях, в данный момент довольно твердо стоял на ногах, а несколько минут назад видел чертовых рыбок, облака, гнилые водоросли или лишайник на камнях, парящие птицы в небе. Все говорило об одном. «Планета земного типа! Тут должны быть люди! Должны!» «Связь. Первое, что пришло ему в голову. Нужна была связь. Аварийный контейнер. Чтобы открыть, поверните красную рукоятку влево», — гласила надпись. Контейнер открылся, и дрожащими руками Гай нашарил стандартный универсальный переносной ПК, выполненный в виде планшета с солнечной панелью на обратной стороне. Нехитрая операционная система не требовала особых навыков, и, найдя в меню варианты сканирования эфира и посыл аварийного сигнала, парень тут же врубил обе опции. Экран выдал картинку, согласно которой до завершения сканирования оставалось минимум 7 стандартных минут. Иногда в технике продолжали использовать стандартное земное время, которое постепенно выходило из обихода. В конфедерацию входили десятки планет. У каждой свой период обращения вокруг звезды и вокруг своей оси, и, следовательно, у каждой свое время. Но Кормаку была хорошо известна эта система измерения, поэтому он отложил планшет и принялся разбирать содержимое контейнера. Все было упаковано в герметичные пластиковые пакеты, на которых стояла соответствующая этикетка. Так, на свет божий были извлечены аварийные рационы питания, универсальный фильтр для воды, зажигалка, нож-мультитул на пластиковой рукоятке, автоматическая аптечка, весь мешок из непромокаемой и очень прочной ткани и куча какой-то непонятной мелочевки, к которой предлагалась книжечка-мануал. Гай уставился на все это разнообразие и первым делом прицепил на пояс нож и разрядник. и только взялся упаковывать остальные вещи в мешок, как подал голос планшет, переконем извещая о конце сканирования. Парень подхватил его и уставился на экран. Эфир был чист. Ни одной работающей радио или телестанции. Никакой мобильной связи. Не говоря о беспроводных сетях или чем-то еще более высокотехнологичным. Гай швырнул планшет на камни в сердцах. И вдруг раздался характерный звук, и на экране появилась надпись «Обнаружен сигнал». Дрожащими руками Гай схватил планшет и выбрал в опциях вариант определить местоположение сигнала. Естественно, компьютер не мог выдать карту местности, но направление и расстояние указал четко. Юго-запад, 42 километра. Парень повернулся в нужном направлении и, прищурившись, посмотрел вдаль. Там, на горизонте, виднелись горы. 42 километра пешком. После ограниченного пространства космической станции немыслимые масштабы. Гай глянул на свое весьма скромное снаряжение. потом снова в сторону гор, а потом на капсулу, вокруг которой плескалось море. Начинать путешествие прямо сейчас было бы чистым безумием, и поэтому Кормак решил подготовиться как следует. Ему и в голову не пришло остаться на месте крушения больше, чем на время, необходимые на отдых и сборы. Планшет будет подавать сигнал бедствия из любого места. Так что спасатели смогут подобрать его и на берегу, и на пути к неопределенному сигналу. А там, где есть сигнал, есть и оборудование. А где есть оборудование, есть и люди. Или когда-то были. В том, что это именно люди, он не сомневался. Человечество много поколений назад освоило Солнечную систему. И сравнительно недавно принялось за дальний космос. И ни одного следа каких-то чужих цивилизаций обнаружено не было. Все формы жизни на нескольких десятках планет земного типа, обнаруженных исследователями и колонистами, в большей или меньшей степени были похожими на земные и ни одного разумного вида. С другой стороны, на Старой Земле имелись когда-то дельфины и шимпанзе. Можно ли их считать разумными? Несколько раз происходили забавные недоразумения, например, на Науме, когда за чужую цивилизацию приняли следы деятельности съехавшего с катушек автоматического строительного комплекса, засланного сюда во время первой волны колонизации, и с обнаружением эльфов на планете Раванион, которые при беглом обследовании оказались потомками группы колонистов с помощью генной инженерии, изменивших внешний вид себя и своих потомков. Так что гай был уверен, что достигнув сигнала он так или иначе найдет людей. Но что это будут за люди и какие опасности ждут его в пути это был уже другой вопрос. ответ на который стоило искать отдохнувшим сытым и как можно лучше экипированным и вооруженным. Пробежавшись по берегу и насобирав обломки древесины вынесенные на камни приливом, гай щелккнул зажигалкой, которая выдала небольшую зеленоватую струю пламени и выругался древесина гореть не желала, «Идиот!» – покачал головой парень, снял с пояса нож, настрогал опилок от самого сухого куска и отколол несколько щепочек побольше. Теперь огонь разгорелся, и Гай Джейк Кормак чувствовал себя гораздо лучше, не считая того, что в висках нещадно ломило, а сердце стучало, как сумасшедшее. Вообще организм вел себя так, будто парень пару часов таскал на плечах тяжеленные бревна. Списав неприятные ощущения на последствия перегрузок, стресса и действия незнакомого стимулятора, Парень задумался о будущем. В капсуле оставалось, в общем-то, много всего полезного. И бросать имущество на растерзание морским волнам и рыбам было бы, по меньшей мере, глупо. Так что Гай вздохнул, повесил на спину мешок и побрел по мелководью обратно к капсуле. Первым делом он выудил из воды парашют. Несколько квадратных метров отличной материи и прочные стропы. Это, безусловно, полезное приобретение. Разложив ткань на камнях сушиться, Гай снова направился к капсуле, которой уже почти не было видно. Прилив делал свое дело. Нужно было совершить как можно больше ходок до того, как стимулятор перестанет действовать. И парень это прекрасно понимал. Холод, голод, обезвоживание и стресс дадут о себе знать, и он просто рухнет без сил. Набрав легкие побольше воздуха, он нырнул и, нашарив отверстие люка, проник в капсулу. Вообще-то, тут должно было быть много всяких полезных штук, но интересовал в первую очередь универсальный комбинезон-скафандр, ботинки и шлем с дыхательным аппаратом, которые, по идее, должны были быть в каждой капсуле на случай, если пассажиру придется тьфу-тьфу выходить в открытый космос. Например, в случае экстренной эвакуации на космический корабль. осмотрел целые куски обшивки, Гай наткнулся на характерный значок, открутил небольшой вентиль и оказался счастливым обладателем космического снаряжения. Правда, шлем был приплюснут, и стекло разбито, а в дыхательной смеси не оставалось газа смеси да и комбинезон имел явно потрепанный вид. Но, тем не менее, бросив шлем тут же, в капсуле, парень запаковал одежду и обувь в непромокаемый мешок и продолжил осмотр. Кормак отцеплял ремни креплений, когда его внимание привлек кусок внутреннего каркаса, болтавшийся буквально на соплях. Что это за хреновина, было совершенно непонятно. длиной примерно в тридцать-тридцать пять сантиметров. Он напоминал зазубренный клинок. Расшатав, кормок отодрал его и еще раз осмотрел. «Поживиться нечем», — развел он руками настолько, насколько позволило узкое пространство капсулы. Вынырнув из-под воды, хлопнул капсулу по борту и, не оглядываясь, зашагал к берегу, рассекая грудью небольшие волны. Вот-вот его могло накрыть, и стоило подготовиться к этому моменту. Добравшись до почти угасшего костра, Гай подбросил дров, набрал в пластиковую емкость фильтра соленой морской воды, вскрыл один из рационов и, протянув к костру ступни ног, принялся за еду. Почти безвкусная, спрессованная в пластинке однородная масса рациона более всего напоминала галеты и фильтрованная вода, не бог вещь что, но парень упритал все это за обе щеки, а потом рухнул на сложную в несколько раз ткань и прикрыл глаза. Ему снились ужасные вещи. как будто вокруг него ходит огромный мохнатый зверь, то приближаясь, то отдаляясь, а сам Гай не может пошевелить ни единой частью тела. Проснувшись в холодном поту, парень увидел встающую над морем звезду, которую он тут же окрестил солнцем, чтобы не путаться. И жуткий бардак на месте своей стоянки. Все было на месте, но разбросано и перевернуто, а на участках земли, свободных от камней, виднелись следы крупных звериных лап. У Гайаджи Кормака разве что волосы дыбом не встали. Он мигом представил себе жуткую тварь, которая бродила на расстоянии вытянутой руки и запросто могла его сожрать. Тем более лапы, оставившие следы, были с когтями. То есть никакой травоядной лошадки речи тут и идти не могло. «Черт, черт, черт!» Лихорадочно собирая вещи, парень проклинал все на свете. И в первую очередь себя самого. Наконец, все необходимое было упаковано в мешок. Парашютная ткань скатана в компактный рулон, перемотанный стропами. Гай снял совсем неподходящие в этой ситуации серые спортивные туфли, которые выдавали всем пассажирам на лайнере, и переобулся в ботинки из капсулы. Тяжелая крепкая обувь, выше колотки с металлическими вставками и автоматической подгонкой по размеру придавала уверенности. Жизнь сразу стала казаться немного более перспективной. А вот штаны у Кормака были свои. со множеством карманов, в которых постоянно было полно всякой мелочевки. Так что комбинезон пока лежал в поклаже, вместе со всем остальным. Нагрузившись мешком и скаткой с парашютом, Гай взял в руки планшет, глянул на экран и, сверившись со стрелкой-указателем, на направленной в сторону неопределенного сигнала, вздохнул и зажигал прочь от берега моря на юго-запад, к горам. Одна рука его придерживала лямку мешка, другая сместилась на поясе, поближе к разряднику. Стандартное оружие самообороны походило на полицейский станер и выглядело как черная труба сантиметров 15 длиной, диаметром как раз такая, чтобы удобно было держать в ладони. Небольшой переключатель и еле заметные усики электродов у того конца, который стоило направлять на цель. Вот и все. Принцип работы этой штуковины, дальность действия и прочее проверить возможности пока не было. Гай шагал по каменистой земле равнины, топча подошвами ботинок мхи, лишайники и редкие цветочки бледно-сиреневого цвета. Каждый шаг давался с трудом, приходилось буквально усилием воли заставлять себя передвигать ноги. Над головой с непривычно большой скоростью проносились серые облака, меняя узор пасмурного неба. Несколько раз земли, хлопая крыльями, взлетали крупные серо-коричневые птицы, величиной с домашнюю курицу или больше. «На вертеле вы смотрелись бы гораздо симпатичнее», проговорил вслух парень. Однако адекватных мыслей, как добыть себе дичь ужин, у него не возникло, и поэтому, вздохнув, он зашагал дальше. Планшет показывал 34 километра до источника неопределенного сигнала. Солнце стояло в зените, когда на равнине стали появляться кустарники и небольшие деревца, а на горизонте замаячила полоса густой растительности. По всей видимости, там протекала река. Гай ускорил шаг, насколько возможно, стараясь при этом внимательно осматривать ближайшие деревца. Он надеялся пройти до заката хотя бы половину пути и найти безопасное место для стоянки. А кусок каркаса от капсулы, лежащего в мешке, так и наталкивал его на мысль сделать себе что-нибудь вроде копья на случай встречи с обладателем крупных когтистых лап. Подходящее деревце скоро попалось ему на пути. Ровный ствол толщиной в два пальца и светлая кора, приятная на ощупь, Приложив массу усилий, чтобы сломать этого представителя местной флоры у основания, Гай ножом убрал все ветки, отломал верхушку, оставив древко длиной примерно в две трети собственного роста, обстругав верхушку, он обжег ее зажигалкой, чтобы убрать лохмотья, и достал из мешка обломок каркаса. Определив для себя наиболее подходящую для наконечника часть, парень долго долбил камнем по участку обломка, за которой хотел прикрепить наконечник к древку, чтобы убрать острую кромку. Расщепив ножом древко и вставив наконечник, Гай еще некоторое время убил на то, чтобы прочно перемотать оружие куском стропы. Закрепив все это сверху универсальной клейкой лентой из аварийного контейнера, парень критически осмотрел свое творение. Семь профессий, годы учёбы, высококвалифицированная работа, для того, чтобы сделать такое убожество, сказал Кормак, а потом добавил. Внутренний монолог, признак интеллектуально развитого человека. Перебросив копье из руки в руку, он заметно повеселел и по колено утопая в густой траве, зажигал крики, на которые указывали все известные признаки. Смущал только непонятный темный массив, который возвышался над полосой зелени, растущей вдоль берега реки. Обрывистый противоположный берег? Очень возможно. Проходя мимо зарослей кустарника, Гай вдруг ощутил резкий запах, который донес до него ветер. Оглядевшись и увидев вокруг примятую в нескольких местах траву, парень беззвучно выругался. На Абеляре, где он имел честь появиться на свет, все эти приметы означали наличие неподалеку с англера Санглер на Абеляре, Дикий Кабан на Земле или Хряк на Кармарене. Разница в нюансах. Злобными и агрессивными эти твари были в любом месте, где их встречали люди. Почему на этой богом забытой планете должно быть по-другому? По инерции, пройдя еще пару шагов, Кормак остановился. Нужно было сваливать отсюда, и других конструктивных мыслей в его голове не возникало. Вопрос был один – куда? Ветер менялся, и если животное, которое находилось явно где-то неподалеку, учуяло бы парня, убегать было бы поздно. Наконечником копья, отодвигая мешавший обзору ветки, парень потихоньку по широкой дуге отходил назад. В какой-то момент он, тронув копьем густой куст какого-то растения с вычурными листиками, увидел монолитную глыбу землистого цвета. валун Коряга? Поднявшись на цыпочки, Гай попытался рассмотреть непонятный предмет и рассмотрел Волосы зашевелились у него на голове, и душа ушла куда-то в район коленок. Медленно, медленно он стал пятиться назад, и когда отошел метров на десять, сломя голову, побежал прочь, стараясь не терять из виду заросли вдоль реки. Совершенно выбившись из сил, он замедлился, поборол желание рухнуть в траву, и, постоянно оглядываясь, побрел дальше, еле волоча ноги и пытаясь осознать увиденное. То, что он увидел, все-таки отдаленно напоминало и санглера, и кабана. Но вот эти клыки невероятного размера. Точнее, рассмотреть-то он смог один клык. Животное спало на боку. Холка, маленькое ухо, характерное рыло и огромный, с локоть длиной, клык желтоватого цвета. Да, размеры местной свинки превосходили всякие ожидания. Веса в этой твари было килограмм двести пятьдесят, триста. Дикой удачей было то, что ветер дул от животного. И, конечно, то, что парень наткнулся на него во время сна. Как же не хватало винтовки. Гай Выть был готов от осознания собственной беспомощности. Он посмотрел на самодельное копье у себя в руках и горько усмехнулся. С этой зубочисткой он бы и минуты не продержался против спящего чудовища, если бы оно проснулось.